Маля дьявола, глава первая. Кала, кала, кала. Никто не мог сказать, что это был за звук. Казалось, что этот звук мог проникнуть в тело и пронзить душу, заставляя тело дрожать от холода, вызванного метелью этой ночью. Свистел холодный ветер, и снег танцевал на ветру. из-за чего линия, разделяющая небо и землю, разбилась на миллион частей, рассеиваясь на земле и заставляя небеса и землю стать одним целым. Издалека было похоже, что мир был белым и покинутым местом. Еще была не полночь, а просто закат, но небо уже было таким же темным, как и ночью. Это вызывало тяжелое чувство, будто на твою грудь давило, прерывая дыхание. На этой белой равнине можно было увидеть гигантский силуэт. Это был силуэт огромного города, похожего на громадного зверя, рыскающего по равнинам. В центре города стоял высокий алтарь в форме башни. Он был построен в форме семиугольника, полностью черный и такой высоты, что достигал облаков. Он оставался тихим и недвижимым даже посреди метели. Когда дул ветер мимо алтаря, то среди с т о н а ветра был ясно слышен скрипучий звук, даже когда звуки были унесены далеко вдаль. Звуки несли безумие древних, создавая уникальную гармонию. «Есть ли надежда?» «Есть ли?» Можно было услышать хриплое бормотание из алтаря, будто оно было единым с ветром, и они едва различались. «Если есть надежда, то где она?» «Если надежды нет, Тогда почему ты позволяешь мне увидеть ее? Будто обезумев, обладатель голоса орал в небеса, словно он изливал свое сердце и душу в этом крике. Внизу алтаря стояло бесчисленное количество людей, одетых в одежду из соломы. Они стояли молча, и если бы вы бросили взгляд дальше, то увидели бы... что количество людей достигало десятков тысяч. Мужчины и женщины плотно собирались вокруг алтаря. Они, возможно, были недвижимы, но среди них ощущался фанатизм. Будто они могли бы пожертвовать всем, только бы человек на алтаре просто мог говорить. Метель стала сильнее. «Если вы дали мне увидеть это, тогда должна быть надежда. Но где она?» В хриплом голосе, звучащем надрывно и нараспев, был намек на страдание и печаль. «Сегодня день, когда вернется император. День, когда откроются врата в три страны. День, когда прибудет метель. И день...» когда все было создано. «Я предсказываю день Берсерка еще раз!» Гула стал громче. Из-за какой-то неизвестной способности цвета облаков в небе изменились. Бесчисленные снежинки остановились в воздухе и начали возвращаться туда, откуда прилетели восклицания. Со всех сторон собирались в одном месте, заставляя... Громыхать небо и землю. Больше не было снега, падающего с неба. Весь снег собрался, чтобы сформировать гигантского дракона. Дракон поднял свою голову и издал пронзительный рев в тот момент, когда она была сформирована. Те, кто слышали его, чувствовали, как дрожат их сердца, будто звук мог разорвать их на части. Снежный дракон быстро покрылся своей кровью, превращаясь в кровавого дракона. Он издал печальный крик и полетел в небеса, похожий на падающую звезду. Он будто хотел прорваться через небеса и создать надежду. Он быстро достиг бесконечных границ, и вместе со своим ревом дракон врезался в невидимый и бесформенный барьер. Небеса и земля содрогнулись, и повсюду разбежались звуки. Кравовый дракон заревел снова, и его тело развалилось прямо перед их глазами. В тот же момент, когда он почти полностью развалился, десятки тысяч людей, стоящие в молчании под алтарем, Бросили ручные печати и прикусили свои языки, выплевывая глотки свежей крови. Словно руководствуясь какой-то энергией, кровь направилась будто в кровавое море, к осыпающемуся кровавому дракону. Чтобы соединиться с ним, позволяя ему слегка восстановить свою разрушенную форму и давая возможность еще раз взлететь к горизонту. Все наблюдали, как кровавый дракон взлетел выше. Но в этот момент он вздрогнул и издал рев, который пролетел десятки тысяч миль. Он больше не был в состоянии остановить разрушение своего тела. Он превратился в бесчисленные кровавые снежинки и полетел вниз, создавая красную область на равнинах. Но в этот момент, когда кровавый дракон развалился, он заговорил со звуком, что полностью отличался от его рева. Смерть! Смерть! На вершине алтаря в центре сидел скрестив ноги старик, облаченный в пурпурную мантию. Лицо старика было в морщинах и коричневых пятнах. Бармачаун открыл глаза, но в его взгляде не было света, что могло говорить о его слепоте. Перед ним был целый позвоночник, излучающий жуткое белое сияние. В его правой руке была каменная плита, которую он держал на вершине тринадцатого позвоночника. Пустым взглядом он молча смотрел в небеса. Спустя долгое время он протяжно вздохнул. «Скажи королю Ю, я сделал все возможное!» Пока он говорил, его правая рука снова переместилась на странный позвоночник. Он натирал позвоночник животного каменной плитой, создавая щелкающие звуки, которые раздавались на расстоянии. Он выглядел опустошенным. И вместе со звуками в нем можно было найти скорбное одиночество и слабость. Как старейшина великой династии Ю, ты не можешь видеть мир так, как вижу его я. Ты не можешь видеть, надеяться. Арка первая. Если бы жизнь была бы прекрасна, как казалось на первый взгляд. Глава вторая. Суммин. Горы. Пышные зеленые горы. Эти горы образовывали цепь, которая, казалось, бесконечно охватывала землю, напоминая спину лежащего дракона. Горный хребет накрывал обширные равнины. На горах и внутри них было множество различных растений, а еще больше звуков птиц и зверей. Пять высоких выступов образовывали пять горных вершин. Они выглядели как человеческая рука с пальцами, указывающими ввысь, будто желая поймать небо. Посреди одной из вершин была большая выдолбленная скала, и молодой мужчина скрывался в тени, которую она дарила рядом с ним была плетеная корзина заполненная лекарственными травами которые окружали область приятным и целебным ароматом у молодого мужчины было привлекательное лицо но он был худощавой комплекции что заставляло его выглядеть хилым на первый взгляд он был одет в рубашку сделанную из кожи животного, а на его шее висел белый клык в форме полумесяца. Его ныряшливые волосы были связаны с соломенной веревкой. Он сидел и держал в руках свиток, сделанный из десятков кож животных. Он читал ее с пылом и иногда отрицательно качал головой. С момента создания мира и человека племя берсерков существовало и существует по сей день. Люди, которые обладают мощью берсерка, именуются берсерками. Они могут летать в небесах, двигать горы и поворачивать приливы в море. Те, у кого есть метка берсерка, могут читать будущее и получать силу солнца, луны и звезд. Когда молодой человек прочитал это, то вздохнул. Но без тела берсерка и в о з м о ж н о стать практиком искусств берсерка. Берсерка. м е р с е р к а Сумин – это судьба, что ты можешь только собирать травы и стать простым лекарем в племени. Стать берсерком, который практикует пути берсерка – невозможная мечта. Молодой человек высмел себя и положил свиток. Затем он посмотрел вдаль и позволил своему разуму расслабиться. Он читал этот свиток бесчисленное количество раз. Он не мог запомнить содержимое в обратном порядке, но он все же знал его как свои пять пальцев. «Небо круглое, а земля плоская». Будто не имеет конца и границ. Когда Сумин прочитал текст, тихо б о р м о ч а он начал воображать мир, представленный в свитке. Постепенно темнело небо, на котором начали образовываться темные облака. Окружающий ветер также сделал его более влажным. Когда он дул мимо деревьев и листьев, то издавал шуршащий звук. Когда Сумин увидел темные облака на небе, то на мгновение стал п о т р я с ё н «Предсказания старейшины сбываются! Слюна темного дракона на самом деле может быть найдена сегодня!» Глаза Сумина ярко засияли, и он быстро встал, убирая свиток за пазуху. Левой рукой он схватил корзину и перебросил ее через плечо на спину. Затем он, гибко двигаясь, схватил веревку и начал карабкаться кверху горы. Хлипкое тело молодого человека резко бросилось вперед с настойчивой силой. Он двигался, как обезьяна. За несколько прыжков ему удалось преодолеть дюжины футов. Темные облака на небе прибыли, как волны, и заревели. Это было похоже на гнев богов, который обрушился на горный хребет. Темные облака полностью закрывали небо, будто они соединяли небеса и землю. Они п о к р ы л и землю темнотой и быстро приближались к горному хребту. Сумин карабкался даже быстрее, и когда темные облака охватили горы, он достиг места, в нескольких д ю ж и н а футов от горной вершины. Однако там была скала странной формы, которая, казалось, образовалась естественным путём. Центр скалы был полым, и на поверхности было множество дыр размером с кулак, будто король питонов окопался в горном хребте. Внизу таинственной скалы был камень в форме клыка. На скалу было страшно смотреть. Это было странно. А из-за того, что это был горный выступ, то выглядел он подвешенным в воздухе. Было очень трудно взобраться на скалу, если не умеешь летать. Сумин левой рукой взял веревку, а правой вытащил из корзины небольшую бутылку. Он держал ее между зубов и медленно потолкнул вперед в противоположном направлении от таинственной скалы. Он двигался до тех пор, пока веревка, на которой он держался, не стала настолько тугой, что склонилась в его направлении. Затем он схватился за стены горы и прижался к ним своим телом. Подняв голову вверх, он посмотрел на темные облака. Его глаза сияли, а тело было неподвижно. Через некоторое время облака полностью закрыли небо и загрохотал гром. Звук был настолько грандиозным, что он подумал, что оглох. н е щ а д н о начал дуть ветер, будто пытаясь сбросить горный хребет на землю. Костяшки Сумина уже стали белыми от держания за гору под ураганом, но он оставался недвижимым. В его глазах сияла сила, когда он продолжал смотреть на небо. Ураган стал еще сильнее и своей мощью беспомощно прижал растения на горном хребте. Звук ветра был похож на рычание огромного животного. Он заставил летать бесчисленное количество сломанных веток и опавших листьев, из-за чего все место было наполнено ими, безумно танцующими в воздухе. Даже некоторые большие ветки и маленькие животные были подняты ураганом, который позже их отбросил. Их крики агонии были заглушены звуком ветра. Сумин не собирался больше упорствовать силе урагана. Небо полностью было покрыто темными облаками. Со звуком грома огромные капли дождя хлынули с неба. В этот момент мир был будто накрыт гигантской завесой воды. Дождь продолжался и становился сильнее с каждой минутой. Но Сумин крепко держался за промокшую веревку и продолжал твердо сжаться к горной стене. Он ничего не сделал, чтобы избежать промокания от дождя и замерзания. Его глаза были неподвижно сфокусированы на таинственной скале над камнем в форме клыка. Спустя неизвестное количество времени дождь продолжал усиливаться. Мир был окружен дождем и туманом. Под очищающим дождем клыкообразный камень, на который смотрел Сумин, начал выделять черную жидкость. Черная жидкость объединилась с дождевой водой и образовала течение, которое направлялось вниз. Когда Сумин увидел это, его глаза наполнились волнением, но он оставался на месте, о к а выделение черной жидкости постепенно не замедлилось и не превратилось во впечатляющий золотой цвет. Сумин сузил глаза и, не колеблясь, отпустил стену. Когда он скользнул вниз, то вытащил правой рукой изо рта бутылку. Веревка в его левой руке уже была диагонально расположена. Когда он отпустил горную стену, Все его тело качнулось из-за силы веревки и напугающей скорости полетело к скале в форме клыка. Сумин с помощью веревки прибыл к, казалось, плавающей скале в форме клыка, когда следующий взрыв грома прогремел над его головой. Это было из-за прекрасного уровня наклона веревки и точности его положения. Левой рукой он держал веревку. а правой держал бутылку. Он быстро поставил бутылку под камень в форме клыка, подойдя к нему. В короткий момент, когда веревка достигла своего пика взмаха и начала путешествие назад, он сумел наполнить половину бутылки золотой жидкостью. Однако в момент, когда он услышал пронзительный крик, черные сороконожки размером в 4-5 рук Выползли из множества дыр таинственной скалы, свирепо атакуя еще свисающего Сумина. Сумин даже не удивился. В момент, когда появились сороконожки, он ослабил хват веревки и дал своему телу полететь на ужасающей скорости, избегая атаки. Сягун! Сумин падал. Его тело застыло, когда он почувствовал, как ураган я р о с т н а режет его тело, как острыми клинками. Даже если он избежал сороконожек, то его тело все равно превратится в фарш, когда он упадет на землю. Но он не боялся. Красная тень рванула с обрыва к падающему телу сумина на длинной веревке. Красной тенью была красная и маленькая обезьяна. Она ухмылялась, Ее глаза были заполнены энергией. Человек и обезьяна упали на ответственную скалу вместе с веревкой. Это была та же скала, где ранее читал Сумин. Глаза Сумина, наконец, наполнились нервозностью, и он медленно убрал бутылку, которую держал в руках. — Сяо Хун, мы должны бежать. В этот раз я взял слишком много слюны темного дракона. «А что это в твоей руке?» Когда Сумин говорил, он увидел маленький осколок черного камня в лапах обезьяны. Взгляд обезьяны вдруг стал резким, и она спрятала лапы за своей спиной, шипя на Сумина. Сумин не встревожился и немедленно сделал несколько шагов вперед, прежде чем прыгнуть и схватить длинную веревку. Он быстро упал вниз вместе с обезьяной. Визящие звуки заполнили небо, и черные сороконожки погнались за ними, когда они мчались вниз по стенам горы. Они были похожи на бесчисленные черные линии, падающие вниз и преследующие дуэт. Маленькая обезьяна шипела на сумина и непрерывно двигалась по его телу. Иногда она оборачивалась, чтобы посмотреть на преследующих с о р о к о н о ж и к с взглядом, наполненным ужасом и гневом. — Это не первый раз, когда мы убегаем. Те драконы все равно не спустятся с гор, поэтому прекрати прикидываться. — Те же правила. Я отдам тебе половину слюны темного дракона. хотя Сумин бежал на впечатляющей скорости, и вот он был ленивым. Как только он сказал это, обезьяна немедленно улыбнулась, делая очевидным то, что она притворялась. Человек и обезьяна были знакомы с горным хребтом. По каким-то причинам сороконожки не путешествовали в определенные места, предпочитая их обходить. Следовательно, пока Сумин и его обезьяна не были так быстры, как сороконожки, они предпочитали прыгать вниз и хвататься за веревку. Сделав так несколько раз, они успешно сбежали с вершины горы и скрылись в лесу. Как ожидалось, сороконожки не рискнули покинуть гору. После нескольких гневных криков они неохотно вернулись на вершину горы. Темные облака ушли так же быстро, как и пришли. Через несколько часов горный хребет вернулся в нормальное состояние, когда темные тучи ушли вниз. Сумин и обезьяна пошли к границам леса. Уже было ночное время. Вдали тускнели огненные шары, принадлежащие племени Сумина. «Я уже отдал тебе твою долю. Ты хочешь еще больше?» Сумин был еще полностью мокрым, когда вышел из леса, но он не обращал на это внимания. Вместо этого он слабо улыбнулся, когда посмотрел на обезьяну, которая шла за ним с надеждой в глазах. Эта обезьяна была очень сообразительной, Он нашел ее совершенно случайно, когда осмелился пойти в горы. У н е х даже была небольшая драка, но в итоге они стали лучшими друзьями. Обезьяна моргнула и почесала лицо, показывая мельчайшие колебания. Она быстро протянула сумину черный кусок камня, который держала ранее, и издала несколько криков, передающих намерение обменять осколок на слюну темного дракона. «Хорошо, я дам тебе немного больше. Но мне не нужен дурацкий осколок камня. Можешь оставить его себе». Сумин улыбнулся и вытащил небольшую бутылку из корзины, протягивая ее обезьяне. Обезьяна быстро взяла ее и сделала полный глоток. Ее лицо показывало полное блаженство. Обезьяна даже слегка покачнулась и отрыгнула. Она бросила черный осколок камня вместе с бутылкой Сумину и, покачиваясь, вернулась в лес. Сумин посмотрел на полупустую бутылку и слабо улыбнулся. Положив ее в корзину, он перевел внимание на черный осколок. Глава 3. Это был обыкновенный камень размером с детскую ладонь и з шероховатой поверхностью. Кроме естественных узоров, образующих неровную поверхность, в камне была маленькая дырка, что заставляло его выглядеть как украшение. Кроме этого, больше ничего не было, что выглядело бы неуместно. По факту он выглядел как обыкновенный камень. Единственной необычной вещью было тепло, что он излучал, когда Сумин держал его. Тепло, казалось, просачивалось в его тело, и это было очень комфортное ощущение. х м Сумин внимательно посмотрел на него, но даже после осмотра вещи он все еще не мог найти ничего, что было бы странным. Я помню, как старейшина говорил, что это когда-то была страна племени Огненного Берсерка. И если это так, то эта вещь может обладать некоторыми силами огня. Вот почему камень может согреть людей. Неплохо. Сумин снял шеи серповидный клык и заменил его камнем, а затем надел свое ожерелье снова, позволяя ему, свисать над камнем. Когда камень коснулся его груди, он почувствовал, как усилилось тепло. — Идём домой! Затем молодой человек быстро побежал к месту с шарами света. Он не заметил этого, но камень, свисающий у него с шеи, тускло засветился и исчез. Когда Сумин приблизился к месту назначения, тусклые шары света стали ярче, и он увидел поселение, окруженное стеной из гигантского дерева. Поселение было небольшим. Оно могло вместить в себя только несколько сотен человек. Но в глазах Сумина это было место, которое заставляло его чувствовать себя дома. Когда он приблизился к поселению, то смог услышать слабые веселые звуки, исходящие изнутри. Через трещину в гигантской деревянной стене он мог увидеть посреди племени костер. Вокруг него собралось множество соплеменников, а некоторые женщины из племени танцевали вокруг костра. Ворота поселения также были из гигантского дерева. Обычно, когда они были открыты, Их удерживали несколькими кусками веревки. Сейчас они были закрыты, и на них стояли рослые мужчины, одетые в одежду из шкур животных. Их кожа была грубой, а на шее в и с е л а ожерелье из белых костей. На них было страшно смотреть. У них были серьги из костей, и весь их внешний вид выглядел пугающе, когда они осматривали территорию. Когда они увидели возвращающегося Сумина, мужчины ухмыльнулись. ь л а с у Старейшина искал тебя весь день. Почему ты так поздно?» «Только что был дождь. Ты снова ходил красть слюну темного дракона?» «Старейшина искал меня?» «Сбросьте веревку! У меня в этот раз хороший улов!» Сумин ускорился. И когда он был внизу ворот, то гордо похлопал корзину на своей спине и громко крикнул. Когда плетеный конец веревки был спущен, Сумин схватился за него и начал взбираться. За несколько вздохов он достиг верхушки ворот и улыбнулся, увидев несущих вахту. Затем он быстро спустился вниз по лестнице, прислоненной сбоку. Парень проворный и храбрый в придачу. Он уже много лет начал в одиночку забираться в горы темного дракона. Похоже, что он действительно собирается стать лекарем племени в будущем. Какая жалость, что он... у него не тело берсерка. Тогда бы он мог стать берсерком-целителем, как старейшина. Вздохнули мужчины, глядя на уходящего Сумина. Когда Сумин вошел в поселение, он побежал между деревянными домами. Те, кто видел его, по-доброму звали его Ласу. Так называли не только его, но и всех тех детей, которые не прошли второе пробуждение Берсерка. Не слишком далеко в деревянном доме была маленькая девочка лет пяти или шести. Она смотрела на Сумина, с милой невинной улыбкой на своем юном н лице. Руками она обхватывала маленькое белое создание размером с ее ладонь. Маленькое существо выглядело невероятно послушным и походило на белый пушистый шарик. «Старший брат Лосу, ты принес что-нибудь поесть для пипи?» -пи? Когда девочка увидела Сумина, она начала «Счастливо хихикать!» «Тон-тон, это тебе!» Сумин издал смешок, подбегая к ней и вытаскивая из-за пазухи фрукты. Он отдал их девочке, и когда она счастливо рассмеялась, он убежал. Вскоре он достиг центральной части племени, где увидел многих соплеменников, которые смеялись и общались вокруг костра. когда ранее он был снаружи. Костер был окружен деревянной огнеупорной оградой. Многие куски мяса жарились на огне и испускали прекрасный аромат. Когда некоторые девушки из племени увидели сумина, они всего лишь кивнули на его взгляд и незаинтересованные отвернулись. В племени у чистого и привлекательного сумина Было иное строение тела по сравнению с соплеменниками. Почти все соплеменники были больше и страшнее него. Он пролез через толпу, взял кусок прожаренного мяса и съел его, продолжая бежать вперед. Прямо в центре толпы был старик, одетый в дерюгу вместо шкуры животного. У старика были заплетенные волосы, и выглядел он хрупко. Тем не менее, его глаза сияли очарованием, которое могло украсть человеческую душу, если бы ему посмотрели в глаза. Он выглядел человеком высокого положения, окруженный несколькими соплеменниками, которые слушали его, когда он тихо говорил. Их взгляды направлены на него – были полны уважения. Когда он увидел подбегающего Сумина, то улыбнулся и кивнул, приглашая его сесть рядом с ним. Затем он продолжил говорить с соплеменниками. Когда соплеменники увидели Сумина, их лица также поднялись в улыбках. «Лемю т е м н ы е горы хоть и маленькая, но мы являемся истинными наследниками Тёмной горы. Старейшина племени потока ветра празднует свой день рождения. Мы должны присутствовать на нём, как знак уважения, так как наше племя с давних пор пребывает в хороших отношениях с ними, — медленно говорил старик. «Какая жалость, что века назад племя Тёмной горы р а з д е л и л о с ь И теперь осталось только три колонии племени. Если бы этого не произошло, то сейчас племя Темной горы могло бы быть племенем средних размеров. Мы могли бы контролировать всю территорию вокруг, включая племя потока ветра. Но сейчас... <свы> Говорящим был мужчина около 40 лет. Он являлся лидером племени Темной горы. и был рослым мужчиной, который был шокирующе мощным. На его шее висело девять клыков размером с палец. На его лице была едва заметная метка, которая заставляла его выглядеть более ужасающе, словно он злой дух. Метка была неясной и выглядела незавершенной. Когда Сумин посмотрел на метку, Его глаза заполнили с ь восхищением. Из свитка он узнал, что это была метка берсерка, которая еще не была закончена. Ни у кого в племени не было способности полностью завершить метку берсерка и проявить истинные силы. Даже старейшина был девятого уровня сферы застывания крови. Но даже так старейшина был одним из сильнейших берсерков среди племен вокруг Темной горы. Единственными другими племенами, которые могли составить конкуренцию, были племя Черной горы и племя Темного дракона, которые сначала были племенем Темной горы, но позже отделились. Не стоит упоминать, что произошло в прошлом. Без сильного берсерка, который преодолел бы свои физические ограничения. мы не сможем стать племенем средних размеров. Причина разделения изначального племени Темной Горы была из-за смерти предков в изначальном племени Темной Горы, которые пробудились. Как бы сильно я н и тренировался, я все еще не могу пробиться через девятый уровень сферы застывания крови и достигнуть десятого уровня, и тем более одиннадцатого который, как известно, является у ы с о ч а й ш и м уровнем. Я не могу полностью проявить метку берсерка, потому что не могу пробудиться. Медленно сказал старик в дерюке и вздохнул. Хорошо. Вы можете идти. Приготовьте подарки и завтра. Шаньхэнь, ты лидер охотников племени, поэтому возглавишь отряд». Старик встал и посмотрел на мужчину среднего возраста, стоящего возле лидера племени Темной горы. Затем он повернулся и ушел. Мужчина среднего возраста выглядел спокойным. Услышав эти слова, он немедленно встал прямо и получил приказ. Сумин быстро последовал за старейшиной и покинул область, где проводился праздник. Старик молча шел вперед, пока веселье постепенно не угасло за его спиной. Он подошел к дому, сделанному из дерева и травы, затем он вошел внутрь. Дом был небольшим, интерьер простым. Когда Сумин вошел в дом, старик уже сидел в углу, скрестив ноги. Он посмотрел на вошедшего Сумина. «Ты снова ходил охотиться за слюной темного дракона?» Сумин уважал своего старейшину, который заботился о нем, когда он рос. Поставив корзину на пол, он вытащил маленькую бутылку и протянул ее старику. «Из-за твоей ловкости темные драконы не могут навредить тебе. Однако было бы лучше, если бы ты не ходил туда слишком часто». Это территория племени Черной Горы и Темного Дракона, в конце концов. Слюна Темного Дракона бесполезна для меня. Использую ее, чтобы улучшить свое собственное здоровье. Старик по-доброму смотрел на Сумина. Сумин кивнул и убрал бутылку. Он пил эту жидкость в течение многих лет и лишь поэтому получил такое гибкое тело. Еще это было потому, что старейшина готовил различные виды лекарства для него все эти годы. Несмотря на то, что у него не было качеств, чтобы получить тело Берсерка, он все еще был сильнее среднего члена племени. «Через три дня все вы, л о с у должны будете пройти инициацию Берсерка. Тебе почти шестнадцать, верно?» Тебе нужно поклониться богу Берсерков, — медленно говорил старик, глядя на Сумина. Статуя бога Берсерков в племени Темной Горы была передана из изначального племени Темной Горы в прошлом. Она, возможно, не главная статуя и не может посоперничать со статуями средних племен, но она все еще мощная по сравнению с теми, которые у окружающих нас племен. Сумин на короткий момент замолк, а затем кивнул. «Никуда не уходи, следующие три дня. Отдохни и иди с ними на инициацию через три дня», сказал старик и медленно закрыл глаза. Сумин некоторое время постоял, затем взял корзину и ушел в сторону деревянного дома неподалеку. Он никогда не сможет забыть день, когда он вместе с другими детьми окружил статую бога Берсерков в их первое пробуждение. Им всем было тогда по восемь лет. У членов племени Берсерка было всего две церемонии посвящения за всю жизнь. Инициация Берсерка. Первый проходил, когда им было по восемь лет, а второй, когда им было по шестнадцать. В то же время старейшина выбирал тех, у кого были тела берсерков, используя силу, данную с т а т у и бога-берсерков. Сумин издал легкий вздох, почувствовав, как грудь заполняется горечью. Он хотел стать берсерком и практиковать искусство берсерка. Сцены, изображенные в свитке из кожи животного, заставляли его мечтать об этом с юных лет. Но реальность была жестокой. Когда ему было семь лет, он поклонился статуе бога Берсерка. Ему ясно показали, что у него нет тела Берсерка, и он не может практиковать искусство Берсерка. Берсерк был источником всех вещей во Вселенной. Только будучи Берсерком, можно было стать выше других и стать по-настоящему сильным. Из свитка Сумин знал, что существовало множество племен разных размеров по всему миру. В каждом племени были различные статуи бога-берсерков. Они были душой племени и ключом для их наследников, чтобы они могли стать одним из берсерков. Им нужно было достигнуть взаимопонимания со статуей бога-берсерков. Если они чувствовали ответ – то г д а они могли бы получить право наследовать навыки, чтобы практиковать искусство Берсерка. Никому не нужно было их учить, они могли просто тренироваться сами. Однако, если они проваливались в 7 и 16 лет, то это означало, что они не смогут измениться за весь остаток своей жизни. Сумин внутренне боролся, Когда он не мог видеть возможного исхода для этого, он ждал его. Но когда оставалось только три дня до финальной инициации, он начал бояться. В этот раз, возможно... Сумин тихо вернулся домой и сел, давая своему разуму расслабиться. Глава ч е т в е р т пронзительный свет. Была поздняя ночь. Сумин, не с п о с о б н ы заснуть, лежал на своей кровати и смотрел в темноту вокруг себя. Слова дедушки продолжали звенеть в его ушах, вызывая воспоминания о событиях девятилетней давности. С долгим вздохом Сумин встал и тихо толкнул деревянную дверь. Прохладный ветер, пробежал через его ныряшливые волосы. Казалось, он прибыл с лунным светом, разливаясь по окрестностям. Стояла тишина. Изредка можно было услышать вскрики птиц и животных вдалеке. Поселение в основном было во тьме. Единственными источниками света были костер в центре, угли которого разлетались в воздухе и факелы, висевшие на гигантских деревянных стенах вокруг племени. Посреди ночи раздавался слабый треск горения. с у м и н поднял голову и посмотрел на небо. Луна и звезды ярко сверкали, а Млечный Путь казался бесконечным. Они постепенно затуманивали глаза с у м и н а неопределенностью, Соплеменники добры ко мне, но, очевидно, я отличаюсь от них. Возможно, это было причиной моего провала, когда я поклонялся статуе бога берсерков. Без тела берсерка для меня невозможно практиковаться в технике берсерка. И Я навсегда буду заключенный здесь, без возможности уйти и увидеть мир. изображенный в свитке из кожи зверей. Сумин тихо сел, прислонившись к своему дому. Когда он посмотрел на небо, его неуверенность стала еще сильнее. Прямо в этот момент в воздухе нежным эхом повторилось мелодичное хныканье. Печаль, казалось, слилась с луной и растаяла в земле под племенем. Цумин нахмурился. Его заплутавшие мысли были разбиты этой мелодией. Но он, даже не вставая и не глядя, знал, что это его соплеменник Люди, снова играл на сюне. Люди был низкоуровневым берсерком, и он очень любил играть на странном инструменте. Музыка, издаваемая этим сюнем, была невероятно печальной, и каждый раз, когда Сумин слышал ее, его поражала грусть, из-за которой ему не очень нравились эти звуки. С момента создания мира и человека племя берсерков существовало и существует по сей день. Люди, которые обладают силой берсерка, известны как берсерки. Они могут летать в небесах, двигать горы, и поворачивать приливы в море. Те, у кого есть символ Берсерка, могут читать будущее и получать силу солнца, луны и звезд, — пробормотал молодой парень, сидя в углу племени Темной горы. В этот момент он не знал, что черный камень, свисающий с его шеи, снова испускал тусклое свечение. Время прошло быстро. И вот настал третий день. Поскольку это был день посвящения всех лосу, все племя активно суетилось этим утром. Почти все соплеменники вышли со своими лосу и собрались на площади. Для ритуала требовался целый день, особенно для лосу, которым исполняется 16 лет. Это было похоже на церемонию совершеннолетия. Ласу, завершившие посвящение Берсерка, могли даже в этот день выбрать партнера. Барабанные дроби со странным ритмичным характером звучали в племени. Все ласу вышли вперед из толпы и встали в центр. В этот раз в посвящении Берсерка принимали участие около 30 человек. Большинство из них Были подростками. Несмотря на то, что они были еще юными, н их тела были сильными и мускулистыми, и они источали стойкий запах. Даже тела у девушек были похожими на мужские. Сумин особенно выделялся из толпы. Он выглядел стройным и привлекательным. Странным дополнением в этом окружении. Но люди уже давно приняли Сумина, Несмотря на то, что он выглядел по-другому, они не отвергали его, а признали как часть племени. Как только они окружили лосу, которые были готовы принять участие в посвящении, племя Темной горы и с п о л н и л о традиционный танец в знак поклонения небесам. Делая так, они передавали своими телами уважение и жертву небесам и земле. «Сумин, я слышал, ты тоже ходил на темную гору и даже получил немного слюны темного дракона?» Прозвучал добродушный голос со стороны Сумина вместе с овациями от танцующих членов племени. Это был юный парень такого же возраста. Его кожа была грубой, а телосложение огромным, почти в два раза больше, чем у Сумина. Его глаза были я р к и м и, И он по-мальчишески улыбнулся, посмотрев на Сумина. Сумин тоже улыбнулся, глядя на говорящего парня. Имя этого юноши было Лэй Чэйн. Он был одним из нескольких его близких друзей в племени. «Я принес немного. Я искал тебя вчера. Но твой отец сказал, что ты в горах с отрядом охотников. Когда закончится церемония посвящения, п и х о д и ко мне и возьми немного. Лэй Чэн ярко засверкал и двинулся к Сумину. Я бы мог вернуться раньше, но на обратном пути мы пересеклись с норковым м оленем. Ты говорил, что тебе нужна его кровь для лекарства, поэтому я проследовал за ним. Вот почему я так поздно вернулся. Сумин знал. что пока его друг говорил о такой встрече, как о небольшом деле, норковые олени были очень трудны в умершлении и были очень опасны, поэтому он почувствовал себя тронутым, услышав эти слова. Пока они разговаривали, овации вокруг них постепенно затихли, и толпа дала путь старейшине. Старейшина был одет в дерюгу, и в руке держал черную трость из кости. Он подошел к подросткам в сопровождении нескольких членов племени. Его появление принесло тишину. Подростки уважительно смотрели на него, явно боясь этого человека. «Принесите жертву для наших предков-берсерков!» Глаза дедушки были яркими, когда он смотрел на людей. с о б р а в ш и х с я вокруг его взгляд на мгновение, остановился на сумине. Проговорив, он в з м а х н у л черной тростью в правой руке. Немедленно несколько хорошо сложенных мужчин шагнули вперед из толпы. Каждый из них нес на плечах связанного дикого зверя. Дикие звери были еще живы и яростно рычали. Они агрессивно боролись, но безуспешно. Всего было 49 различных типов зверей, и все они были подняты моментом позже и размещены вокруг подростков. Их крики раздавались во всем поселении и звучали так, как будто у них была сила пронзать души. Но все они были окружены и прижаты к земле, что не давало им возможности освободиться. Люди, стоявшие у зверей, не сомневались – Все они одновременно опустили головы и взяли в левые руки острые каменные ножи и прокололи горло зверей, отрезав их головы в процессе. Крики зверей внезапно были прерваны. Это было шокирующим зрелищем, которое заставило некоторых лосу, участвовавших в ритуале, побледнеть от страха. Сумин также выглядел бледным. но он стиснул зубы и терпел. Бросив взгляд на Лайчена, он увидел, что глаза его друга были заполнены странным блеском, кричавшим о крови, будто он привык к этому или даже наслаждался. Он полностью отличался от того добродушного человека, который говорил с Сумином ранее. Свежая кровь полилась, как из фонтана, и заполнила в воздух отвратительным зловонием. Кровь брызнула на лосу, окропляя их волосы, тела и землю под ногами. «Вам повезло, потому что больше нет воин между племенами, но в то же время и не повезло», тихо заговорил старейшина, глядя на подростков, стоявших перед ним. «Когда я был молодым и проходил шестнадцатилетнее просвещение», то должен был обезглавить одного из наших врагов и выпить его кровь, чтобы завершить свое посвящение берсерка. По сравнению с настоящим вам повезло. Но и не повезло, потому что вы видели только кровь зверей и никогда не трогали головы своих врагов. Пробормотал старейшина и посмотрел на лосу, а затем поднял костяную трость правой рукой и указал вперед. Он поднял свою левую руку, сжатую в кулак, и разжал ее. Сразу же мощная аура вырвалась из его тела. Она пронеслась вокруг и образовала воющий ветер, заслонивший все племя темной горы. На лице старейшины появились символы, которые переплетались друг с другом и формировали рисунок, похожий на питона. Питон выглядел живым и реальным. Казалось, он поднимает свою голову и ревет в небеса. Хотя никто не мог его услышать. Все члены темной горы, включая сильнейших лидеров, задрожали и сделали шаг назад. «Символ темного питона. Это символ берсерка дедушки». с у м и н остолбенело у с т а в и л с я на дедушку. Рассматривая символ на его лице, он ощущал трепет. Последний раз он видел эту сцену девять лет назад. Когда он увидел ее снова, то стал еще более шокированным, чем прежде. Дедушка мог бы уничтожить в одиночку все племя, и если бы захотел. У него такая мощь только на девятом уровне конденсации крови. Какой с и л ы тогда обладают те, кто пробудился? Еще есть те, кто достиг мира жертвы кости, который идет после пробуждения. Это было написано в свитке из зверинокожи, что люди в мире жертвы кости, чрезвычайно редки даже в средних племенах, только по-настоящему большие племена, могли иметь нескольких берсерков, достигших мира жертвы кости. Сумин почувствовал, как задрожало его сердце. Его желание быть берсерком стало еще сильнее. «Мы приносим кровь и тела зверей в жертву, чтобы призвать статую темной горы бога берсерков!» Громовой голос дедушки прервал цепочку мыслей Сумина. Как только старейшина с к а з а л эти слова, тела зверей взорвались. Их плоть, кровь. и даже материя пролились на землю и на подростков, а затем были поглощены неизвестной силой. Они собрались в гигантскую каплю крови и плоти, висевшую в воздухе. «Посвящение берсерка!» — закричал большой мужчина, стоявший рядом со старейшиной, лидер племени Темной горы. Все лосу, включая Сумина, Без колебаний прикусили свои языки и выплюнули кровь. Их кровь быстро была втянута в каплю. Прозвучал громоподобный рык, после которого капли крови и плоти трансформировались в черную статую. Это была ужасающая статуя получеловека-полузверя, наполненная древней аурой жестокости. В одной руке она держала длинного дракона. а в другой — гигантское копье. Ее взгляд источал безумие и жажду крови. Появление статуи сделало небо темным, будто оно было подчинено ее силой. «Статуя темной горы бога Берсерков!» Сердце Сумина оглушительно билось в его груди. Казалось, что он вот-вот лопнет. Однако в этот момент... Камень на его шее испустил тепло в его тело, заставляя исчезнуть дискомфорт. Это чувство удивило Сумина, и он инстинктивно собрался посмотреть вниз, но в этот момент заговорил старейшина. «По порядку, входите в статую бога Берсерков и поклонитесь ему!» Как только прозвучали слова, один подросток быстро вышел и встал под статуей. Затем он исчез. Воскоре этот молодой человек вернулся, появившись на том же самом месте. Он выглядел разочарованным и, не сказав ни слова, отступил в сторону. «Следующий!» Приказывающим был лидер племени Темной горы. Его взгляд был серьезным. Он посмотрел на каждого из лосу. «Один за другим!» Лосу, которые были в возрасте для посвящения, выходили вперед. Они исчезали и вновь появлялись спустя некоторое время. Это продолжалось до тех пор, пока не вышла девушка и статуя не загорелась блестящим оттенком красного. в с ё племя смотрело вперед с волнением. Даже старейшина с ф о к у с и р о в а л свой взгляд. Они увидели, что статуя загорелась красным 9 раз подряд прежде чем девушка была возвращена обратно она обладает телом берсерка статуя засияла 9 раз это является доказательством что у н е е тело берсерка когда девушка появилась е е лицо светило счастьем твоё имя Ула нет очень хорошо с т а н ь около меня!» Старейшина слабо улыбнулся и кивнул. Увидев девушку, идущую к дедушке, Сумин замолчал. Затем он сжал зубы и подошел к статуе. Его действия тут же привлекли внимание других. Члены племени Темной горы были очень добры к парню, который отличался от них. Они продолжали смотреть на Сумина, пока он стоял под статуей. Сумин глубоко вздохнул, посмотрел на дедушку, который поглядывал на него неподалеку и закрыл свои глаза. Как только он сделал это, он почувствовал неописуемую силу, охватившую его тело, словно он погружался в с л я к а т ь Когда он открыл глаза, все вокруг него полностью изменилось. Это было не племя темной горы, а небольшое пространство, окруженное крошечной тьмой. Только плавающая статуя перед ним излучала красное свечение. Эта статуя была такой же, как и та, которую он видел снаружи, и она излучала такую же ауру древней жестокости. Сумин посмотрел на статую бога берсерков, а затем низко поклонился ей. После долгого ожидания его лицо наполнило грусть. Он знал, обладателям тела берсерков требуется только одно поклонение, чтобы статуя испустила красное свечение. Но происходящее было таким же, как и девять лет назад. Не было абсолютно никаких изменений. — Я не могу стать берсерком, — вздохнул Сумин. и прикусил нижнюю губу, собираясь покинуть это место. Но как только он повернулся, в с ё его тело внезапно затряслось. Он быстро оглянулся на статую и шокированно замер. В это же время он увидел, что камень на груди, который он проигнорировал ранее, излучает пронзительный свет. Глава 5 т с т р а н н ы е происшествия» У п о д н о ж ь я темной горы, в племени темной горы, почти все члены собрались в центре, наблюдая за участием лосу в посвящении. В этот момент гигантская статуя, парящая в воздухе, задрожала, и раздался звук рычания. Звук появился слишком внезапно, моментально оглушая всех вокруг. Глаза старейшины засияли, и он шагнул вперед. Он не посмотрел на статую бога Берсерков, а сразу же устремил свой взор к небу. Его взгляд изменился на торжественный. К этому времени многие члены племени заметили аномальность и подняли головы к небу. Когда они сделали это, они увидели облака черного дыма, образующиеся в воздухе с бешеной скоростью. Дым собирался со всех сторон и быстро сформировался в огромный смерч. Он был настолько велик, что, казалось, занимал большую часть неба, окутывая всю темную гору. Даже издалека можно было увидеть происходящее здесь изменение. Когда смерч был сформирован, он начал медленно вращаться и издавать оглушительный шум, который эхом разнесся в с е округе. Внутри смерча вспыхивали бесчисленные молнии. Они проносились по дугам, смешиваясь с громом. «Неужели вернулись наши предки-берсерки?» — воскликнул кто-то из племени. Все тут же опустились на колени и поклонились небесам. Их взгляды наполнились благословением и страхом. Единственными, кто остался стоять, были старейшина и лидеры племени. Все лидеры, кроме старейшины, были встревожены. Скорость смерча в небе увеличилась, и через некоторое время буйный ветер начал движение по земле. Он затронул всю землю вокруг темной горы. Парящая статуя неистово дрожала. будто не могла выдержать давление смерча. На другой стороне темной горы было племя примерно такого же размера, племя Черной горы. В этот момент все его жители онемели, когда статуя бога берсерков размером в 100 футов появилась перед ними в воздухе. Она была полностью черная и не имела человеческих признаков. Статуя выглядела как ящерица, дрожала, будто собиралась развалиться. Под ней был сморщенный и худой старик, одетый в черную с длинными рукавами рубашку из мешковины. Его взгляд был темным, а мысли неизвестными. То же самое наблюдалось и в других племенах, и даже в некоторых поселениях, расположенных дальше. Никто не знал, что происходит, И как появился с м е р т ь Старейшина племени Темной Горы даже забыл подумать о Сунмине, вошедшем статую бога Берсерков на поклон. Внутри статуи бога Берсерков из племени Темной Горы вспыхнуло призрачное сияние. Оно постепенно захватывало все пространство вокруг, наполняя это место странным светом. Сумин был п о т р я с ё н Статуя неподалеку, которой нужно было поклониться, будто бы просыпалась после долгого сна. Создавалась иллюзия, что у нее есть плоть и кровь. Он увидел, что ужасная на вид статуя яростно дрожала, пока купалась в свете, словно она не могла его выдержать. Статуя бога Берсерков была создана в образе гибрида человека и зверя. Что-то похожее на химеру. В своей левой руке она держала огромного дракона, а в правой копье. В этой тряске первобытная и дикая аура статуи резко изменилась. В ней появился намек на страх. Сумину оставалось только думать, не плод ли это его воображение. Голова Сумина была пуста. Он не знал, что происходило, не знал, что делать. Он просто стоял в ошеломлении. Его тело также было покрыто светом, который исходил из осколка камня на его шее. Он выглядел так, будто слился с пространством. Когда свет стал ярче, мир внутри статуи бога Берсерков стал полностью испорчен светом из осколка. Сумин ощутил, как что-то разбилось в его голове. Это было похоже на барьер, который был разрушен невидимой силой. Это заставило его тело дрожать, а в своей голове он увидел странное изображение. Это была огромная равнина. Сумин посмотрел вниз со своего места. Он увидел сотни тысяч людей, появившихся на земле. Он не мог увидеть конца этой толпы. Казалось, что конца и нет. «Где это?» – пробормотал Сумин. Эта сцена полностью шокировала его и сделала неспособным думать. Люди разделились на две толпы. Все они встали на колени и подняли руки, чтобы поклониться небесам. Также в воздухе раздавались и одинокие гремящие удары барабанов. Они сформировали мелодию, которая, казалось, резонировала с душой и очаровывала всех тех, кто слышал ее. Вокруг Сумина стояли сотни статуй бога-берсерков. Каждая статуя была уникальной и каждая излучала атмосферу древней жестокости. Их тела казались сделанными из плоти, словно они были живыми. Они тоже встали на одно колено и подняли руки в небо для поклона. Сумин поднял голову и увидел. В высочайшей точке неба парили два человека, которых можно было назвать вершиной человечества. Сумин не мог увидеть их лиц, но только после одного взгляда он подумал, что смотрит на небесных существ, а он был просто муравьем. под их ногами. Они были похожи на настоящих богов. У одного из них были длинные пурпурные волосы. Он поднял правую руку и махнул ей в небо. Мир тут же изменился. В одно мгновение день стал ночью, и ярко засияли звезды. Когда человек махнул рукой, звезды, казалось, были привлечены мощью. и упали с неба. Они собирались у человека с пурпурными волосами и образовали реку из звезд. Человек правой рукой указал направление, и река из звезд издала ужасный взрыв, прежде чем броситься к их врагам. Сцена была похожа на разрушение небес и силу всего неба, которое п р и н а д л е ж а л а одному человеку. Человек его фиолетовым из-за взрыва опустил свой взгляд, и когда он посмотрел на толпу, его глаза встретились с глазами Сумина. Сумин почувствовал атаку на свой разум. Его выталкивала огромная сила, и он был изгнан из, по-видимому, иллюзорного мира. Сумин дрожал, его зрение было покрыто тьмой. Спустя некоторое время... он обрел сознание и обнаружил себя все еще внутри статуи бога Берсерка. Вокруг него больше не было света, и казалось, что это все еще было в его воображении. Дыхание Сумина было быстрым и неглубоким. Все его тело пропиталось потом. Он посмотрел на осколок камня, свисающий с его шеи. Он был еще черным, и з л у ч а л немного тепла, но в нем больше не было ничего необычного. Была ли это иллюзия? Или же воспоминание статуи? Только что это было, как написано в свитке, это была сила, чтобы контролировать звезды и небеса. После долгого промежутка времени Сумин отошел от шока, Его взгляд был заполнен неуверенностью, а мысли пребывали в беспорядке. На некоторое время он сел, затем он встал и еще раз поклонился статуе, готовясь уходить. Но в тот момент, когда он хотел поклониться, он услышал перед собой звук дробления. Он увидел на лице статуи маленькую трещину, которая, казалось, росла, когда суммин, опускал свою спину ниже. Статуя создавала впечатление, что она не могла выдержать поклона Сумина. Казалось, если Сумин поклонится и помолится, то статуя развалится. Сумин резко вздохнул от такого странного вида. Он не сомневался, что видит не иллюзию. В тот самый момент, когда статуя развалилась, в его голове зазвучали тихие звуки бормотания. Эти тихие бормотания заставили глаза Сумина загореться от экстаза. Это было то, что он надеялся услышать. Способы, чтобы тренировать техники берсерка для тех, кто достиг мира конденсации крови. Их было невозможно передать устным способом. Единственным способом было получить их от статуи б о г а б е р с е р к а Следовательно, наличие такой статуи было чрезвычайно важным для племени, так как это было связано с его выживанием. Когда т и х и е б о р м о т а н и я пропали, тело Сумина также исчезло из статуи, и он появился среди племени Темной горы. Когда он появился, то увидел, что все соплеменники, включая дедушку, смотрели в небо. Он почувствовал, как его сердце бьется в груди, и поднял взгляд кверху. Гигантский смерч, что еще завихрялся, издал грохочущие звуки. — Сумин, встань рядом со мной! — услышал Сумин голос дедушки. Он испугался. Он мог почувствовать ненормальность в воздухе, и он знал, что это связано с осколком камня, висящего на его шее. Однако он не посмел сказать об этом вслух. Он с беспокойством подошел к дедушке и встал за ним. Вскоре сцена в небе постепенно исчезла, и оно пришло в норму. Никто не спросил у Сумина, успешно ли он сходил. потому что из него не исходило красного света, что говорило о провале. Оставшиеся лосу вошли в статую на поклон, как только небо вернулось к нормальному состоянию. Когда они закончили, оказалось, что только два ребенка, которые обладали телом берсерка, 16 лет. Оба ребенка были увидены старейшиной, так как они собирались стать важными членами племени. Они познают различный опыт, тренируясь в путях берсерков. Другие лосу ушли в разочаровании. Сумин пошел обратно в тишине, но его сердце билось чрезвычайно быстро. Он хотел рассказать обо всем дедушке, но где-то в уме он знал, что это б ы л о слишком серьезная для обсуждения тема, тем более, что статуя бога Берсерков разрушилась и з Пока он думал об этом, то успел прийти в свой дом. Дедушка задумчиво издалека смотрел на спину Сумина. Сумин поспешно зашел в свой дом и сел на деревянную кровать. Он неуверенно посмотрел на черный, неровный осколок на своей груди. Через некоторое время он потянулся, чтобы снять ожерелье, но засомневался. Он встал и запер дверь деревянным блоком. Если бы кто-нибудь решил войти, то он бы узнал об этом и успел бы приготовиться. После этого он сел и взял осколок в руку, осторожно его изучая. т о именно это за камень? Сяо Хун нашел его, и это, возможно, произошло из-за того, что был слишком сильный ветер, который сдул все листья, после чего осколок подобрал Сяо Хун. Сердце Сумина неистово застучало в его груди. У него было чувство, что он заполучил в свои руки часть сокровища. Даже статуя бога Берсерков разбилась из-за него. Мне интересно, где Сяо Хун получил его? Есть ли там еще такие? Сумин облизнул губы, и его глаза наполнились волнением. Я не обладаю телом Берсерка и не могу исследовать методы, чтобы тренировать техники Берсерка, но эта вещь позволила мне получить все это. Сумин глубоко вздохнул и подавил свою радость. Затем он сфокусировал свою энергию в осколке камня. Прошло время. Усталость Сумина возросла. Он держал осколок камня в руке и засыпал на кровати. Осколок камня начал излучать очень тусклое свечение снова. Глава 6. сон — Брат! — Брат! — Хрупкий голос, у которого был уникальный тон, эхом проносился во снах Сумина. — Брат! Ты слушаешь? — Брат! — Брат! — Я жду тебя! — Голос был уставшим, будто он звал Вечность. Он стал слабее и медленно исчез. Когда голос стал слабее, Сумин почувствовал мучительную боль в своих снах. Это было похоже на то, что что-то максимально важное для него исчезло вместе с голосом. Это чувство разбудило его. Сумин чувствовал холод. Он был пропитан потом. Его лицо побледнело, и он тяжело дышал. Он посмотрел вокруг. и начал успокаиваться, увидев, что его окружали знакомые вещи. Была полночь. Вдалеке он смог услышать звуки птиц и зверей. Кроме этого, все было тихо. Сумин сел на кровати и посмотрел на камень в руке. Он выглядел подозрительным. Этот сон только что был странным. Я не был уставшим, но заснул, изучая камень. Этот сон, этот голос. Лицо Сумина было омрачено неопределенностью. У него р е д к о были сны, и ему определенно никогда не снилось подобное прежде. Тем не менее, голос девушки был странно знакомым. «Все это должно быть связано с этой вещью». с у м и н опустил взгляд и осторожно посмотрел на камень в руке, используя лунный свет в качестве источника освещения. Он нахмурился. «Только что это такое?» Он засомневался на короткий момент, а затем укусил свой палец. «По словам свитка...» Большая часть сокровищ в мире могла быть активирована только кровью. До этого момента Сумин никогда не видел таких сокровищ прежде. Камень был единственным среди них. Когда кровь с его пальца упала на поверхность камня, Сумин начал смотреть, выжидая. Но после долгого промежутка времени ничего не произошло. Не было никаких признаков поглощения крови. Сумин почесал голову, но он был упрямым. Он встал и использовал все методы. Будь это кусание камня зубами, попытка разделить его на части руками или даже пропитывание водой. Однако на камне все еще не было никаких изменений. Был почти рассвет. Сумин держал камень в руках, погрузившийся в свои мысли. Время шло, и наступило утро. Когда поднялось солнце, у Сумина появилась идея. Когда я поместил его на свою грудь, то почувствовал от него жар. Возможно, это может быть его использованием. Сумин без колебаний вернул камень на шею, позволяя ему в и с е т ь близко к груди. Волны тепла стали распространяться и просачиваться в его тело. Это тепло путешествовало по всему его телу, обволакивая всего уютными чувствами. Он глубоко вздохнул, и в своем разуме Сумин увидел способы для тренировки техник берсерка, полученные ранее от статуи. Берсерк был источником всех вещей в мире. И теперь Сумин получил методы для тренировок техник берсерка в Первом мире. Методы, чтобы тренироваться в мире конденсации крови. Сумин знал из свитка, что с древних времен, когда их предки-берсерки создали небеса и землю, все люди обладали удивительными способностями. Но со временем, Племя берсерков стало легендой. Они не были больше теми, кем были прежде. Все они стали обыкновенными людьми. Способы тренироваться в техниках берсерков передавались из поколения в поколение с древних времен, но они были изменены, чтобы подходить нынешним племенам берсерков. Самый первый мир – мир конденсации крови. был разделен на 11 уровней. Это позволило практикам активировать кровь берсерков, которую они унаследовали от своих предков, и укрепить ее. Сила статуи бога берсерков в реальности использовалась, чтобы найти тех, кто унаследовал более плотную кровь берсерка от своих предков. И таких людей признавали обладателями тел берсерков. Только они могли идти по пути берсерков. Обыкновенных членов племени статуя не признавала, потому что в их крови было мало крови берсерка. Вот почему у них не было прав встать берсерками. Именно поэтому, когда они поклонились статуе бога берсерков, они не могли получить методы тренировок в техниках берсерков. Тем не менее, Суммин был особенным. Он, может, и не обладал телом берсерка, но из-за таинственного камня он получил способы тренироваться в техниках берсерка. Техники берсерка были тем, что было трудно передать устно, но они были тем, что были возможны только в тех племенах, у которых была статуя бога берсерков. «Сосредоточь и укрепи кровь Берсерка в своих венах, и ты пробудешь кровь!» «Нарисуй уникальный символ Берсерка для своего пробуждения!» Пробормотал Сумин с ярко светящимися глазами. Он сел, скрестив ноги, и сделал несколько глубоких вдохов. Он медленно закрыл глаза. После этого постепенно погрузился в тренировочный метод который он получил. Вскоре солнце достигло пика неба. Можно было увидеть дым, сигнализирующий о том, что в племени был зажжен костер. Племя начало суетиться в работе. Охотничий отряд, возглавляемый несколькими лидерами, отважился выйти на охоту за едой после благословения своих семей. Некоторые лосу, которым было по 4-6 лет, голыми бегали вокруг и счастливо играли. Веселые звуки вызывали улыбки на лицах членов племени. Оба члена племени, обладающие телами берсерка, были в доме старейшины. Они слушали лекции о том, как тренировать техники берсерков, как стать берсерком или как стать важным звеном в племени. В этот момент у племени Темной горы было только 22 берсерка, после того, как умерло старшее поколение. Никто не заметил, что дверь в дом Сумина в это утро была плотно закрыта. Внутри дома он изучал тусклый, кроваво-красный камень. Свет исходил из каждой вены на его теле, Это было завораживающее зрелище, когда его вены сверкали красным. Только одна вена всплыла из тела Сумина, и она выглядела мутноватой. Было похоже, что она не может проявиться полностью. Спустя долгое время Сумин открыл глаза. Его дыхание было нестабильным. Чем больше появляется кровавых вен во время тренировки и мира конденсации крови, тем выше возможности на пробуждение. Но достигнуть мира пробуждения слишком трудно. По словам Свитка, только те, кто пробудил свои физические ограничения, обладают правом называть себя мастером берсерков. Человек, который дошел до мира пробуждения, по крайней мере... Мог превратить маленькое племя в племя средних размеров. Дедушка уже укрепил половину крови Берсерка в своем теле, но еще не пробудился. Из нас нет никого, кто достиг бы мира пробуждения. Сумин продолжал бормотать. Мир пробуждения в тот момент для него был слишком далек. Он беспокоился. Сможет ли хотя бы достичь первого уровня в мире конденсации крови? Чтобы достигнуть первого уровня конденсации крови, ему нужно, чтобы по крайней мере появились три кровавые вены. Те, кто обладал телом берсерка, могли проявить три кровавые вены очень быстро с помощью тренировок и достигнуть первого уровня конденсации крови. Они были не похожи на Сумина, который едва мог проявить первую вену. Он был на скалистом старте, но Сумин не сдавался. Пока он мог тренироваться, у него была надежда. Кроме того, когда он пытался заставить проявиться все кровавые вены в своем теле, он чувствовал, что камень на его груди становится горячее. Это подняло дух Сумина. У него было ощущение, что он держит ключ для активации своего сокровища. Прошло семь дней. Все эти семь дней Суммин едва покидал дом. Он редко был голоден, что озадачило его голову. В свитке было сказано, что у берсерков увеличивался аппетит во время м и р а к о н д е н с а ц и и крови из-за того, что они активировали все кровавые вены в своем теле, что позволяло им быстрее расти физически и создавать больше крови для своих тренировок. Однако у Сумина не было признака на голод. Он думал об этом и приписывал это странному теплу, излучаемому камнем. Также в течение этих семи дней однажды заскочил Лэйчэнь, чтобы отдать Сумину кровь норкового оленя и взять немного слюны т е м н о г о дракона. л э й Чэнь был протестирован в семь лет и было доказано, что он обладает телом берсерка. Он уже достиг ч е т в е р т о г о уровня конденсации крови к данному моменту. Он был способен проявить 23 крововые вены в с в о е м теле, и даже в охотничьем отряде его способности были по крайней мере Среднего уровня. Перед уходом он на мгновение заколебался. Он хотел подводрить Сумина, но в конечном итоге посмотрел на него и честно сказал. «Сумин, мы вместе выросли. С этого момента я буду защищать тебя. Если кто-нибудь будет тебя запугивать, то он станет и моим врагом тоже». Закончив говорить, он мощно махнул рукой и ушел с мальчишеской улыбкой. Сумин, чувствуя себя тронутым, смотрел на уходящего лечения. Жизнь в племени была простой, но не скучной. Почти у всех членов племени были свои задачи, чтобы внести свой вклад в племя. Через полмесяца посвящение Берсерка Сумин снова взял корзину и у ш ё л в лес, сообщив членам племени. Сумин становился совершенно другим человеком, когда он уходил в лес. Он был проворным, он мог ускориться как стрела, запрыгнуть и вскарабкаться на большое дерево за несколько прыжков. Когда он сидел на суку дерева, то счастливо улыбался. Он был горд своей скоростью. Даже если я не завершил свой первый уровень конденсации крови, мое тело стало намного проворнее, чем было раньше. Сумин поместил в рот два пальца и свистнул. Свист далеко разлетелся и отозвался эхом. Вскоре вдалеке появилась красная вспышка. Красное пятно было быстрым, и достигла Сумина в мгновение ока. Сумин широко улыбнулся и прыгнул вперед, когда появилась красная размытая фигура. Она закричала и погналась за ним. «Сяо Хун, давай посмотрим, кто первым достигнет верхушки горы сегодня». В голосе Сумина была радость, и после слов он побежал вперед. За ним был Сяо Хун. Лицо обезьяны было насмешливым. Она не думала, что соревноваться с Сумином было чем-то стоящим. В этот момент она даже ела фрукт, что было в ее руке. Сяо Хун почесал лицо и лениво погнался за Сумином. Однако вскоре обезьяна стала беспокойной, и ее крики стали резче. Ее взгляд был заполнен шоком. и она яростно отбросила фрукт, преследуя Сумина со всех сил. Глава 7. Подарок Сумин ни разу не останавливался в лесу. Его тело было похоже на стрелу, когда он пролетел сквозь лес, используя свое знакомство с ним и свою ловкость. Очень скоро перед его глазами появилась гора темного дракона, Когда он покинет лес, то сможет попасть на эту гору. Для Сумина, который с ранних лет приходил на гору Темного Дракона собирать травы, каждый живой организм источал ауру, расслабляющее действие на него. В свитке было написано, что берсерки могут увеличивать силу, вызывая свою кровь, и сделать тела сильнее, пока они т р е н и р у ю т с я мире конденсации крови из-за совершенствования крови Берсерка в своих телах. Я считал, что никогда не получу такой возможности, но я думаю, что смогу испытать ее сегодня. Чтобы достигнуть первого уровня конденсации крови, нужно проявить три кровавые вены. Но даже если мне только предстоит проявить их, Моя скорость уже увеличилась очень быстро. Даже моя сила!» Сумин прыгнул и в воздухе махнул правым кулаком по гигантскому дереву рядом с ним. С оглушительным треском на дереве проступили слабые очертания его кулака. Но в то же время правая рука Сумина онемела, хотя его лицо было заполнено восторгом. Но когда он тонул в восторге, мимо него пробежала красная вспышка и издала несколько гордых криков. Очевидно, это сделала маленькая обезьяна, которая чувствовала удовольствие от того, что догнала с у м и н а и превзошла его. с у м и н улыбнулся и погнался за красной точкой. Его скорость не уменьшилась, но он не мог догнать маленькую обезьяну. В прошлом, каждый раз, когда он достигал горы темного дракона, эта обезьяна нетерпеливо ждала его с лицом заполненным презрением, будто она ждала его долгое время. Но сейчас, после двух часов, когда Сумин забрался на гору темного дракона и достиг той же большой скалы с полостью, расположенной в одной из гор, он увидел обезьяну. пока она смотрела на него с презрением и неуважением. Ее лоб был покрыт потом, показывая, что она прибыла прямо перед ним, а не ждала его долгое время. Сумин улыбнулся и поднялся, чтобы дотронуться до головы обезьяны. Он снял корзину и встал на вершине скалы. Когда он посмотрел на окружающий туман, то глубоко вздохнул. Он любил стоять там и смотреть на окружение, даже если под ним был каньон. Если бы он сделал несколько шагов вперед, и если бы на него подул ветер, то он мог бы споткнуться и упасть. Это было очень опасное место, но Сумин забирался на эту гору с юных лет. Для него это место было вторым домом. Сяохун «Как это выглядит на другой стороне горы? Ты ходил туда раньше?» Рубашка Сумина качалась на ветру и издавала хлопающие звуки. Инстинктивно он вытянул правую руку и дотронулся до черного камня на своей груди. Обезьяна, стоявшая рядом с ним, закатила глаза и посмотрела на далекую землю. Она не потрудилась ответить Сумину. а просто опустила голову, чтобы поднять свой мех, будто что-то высматривая. Сумин почесал свой нос, когда увидел, что маленькая обезьяна чистит себя и игнорирует его. Он покачал головой и улыбнулся, а затем решил сесть, скрести в ноги, в том месте, где он стоял. «Сяохун!» «Некоторое время я не собираюсь возвращаться в племя. Я, возможно, останусь здесь ненадолго. Поэтому, если ты уйдешь поиграть, то принеси мне немного фруктов». Обезьяна рядом с ним немедленно подняла голову и с удивлением в глазах посмотрела на него. Она внимательно смотрела на Сумина, а затем радостно улыбнулась и кивнула. Она обычно проводила т и л и пять дней с Сумином. Когда Сумин возвращался в племя, то она оставалась в лесу одна. Когда она поняла, что сказал Сумин, то стала чрезвычайно счастливой. Сумин сделал несколько глубоких вдохов и медленно закрыл глаза, ощутив ветер на своем лице. Он собирался тренироваться, пока не достигнет первого уровня конденсации крови. Только тогда он уйдет. В конце концов, Сумин не знал, как объяснить то, что произошло с ним. Где-то в своей голове он хотел оставить это в секрете и не дать никому узнать об этом. Красная вена появилась из тела Сумина сразу же, как только он закрыл глаза. Эта красная вена испускала тусклое красное свечение. Она больше не сверкала, а показывала знаки проявления. Это была та же вена, что смутно появилась полмесяца назад. Та же красная вена, что теперь полностью проявилась. Сумин, может, не обладает талантом практиковаться в путях берсерка, но он не был человеком, который легко сдается. Теперь, когда он сел, скрестив ноги, чтобы тренироваться, время текло медленно. Солнце вставало и садилось, туман собирался и рассеивался. Звуки птиц и зверей эхом звучали в горах, таким образом образуя некоторую видимость спокойствия. Окруженный этим покоем, Сумин утром на второй день открыл глаза – Он подвигал своим телом. Когда он обернулся, то увидел, что маленькая обезьяна исчезла, но зато на земле были фрукты и несколько ядер, оставшихся после полностью съеденных фруктов. Сумин подобрал дюжину фруктов и съел несколько из них. С его аппетитом фрукты могли только частично насытить его. Он, может, и любил есть фрукты, но не предпочитал есть слишком много за один раз. Когда Сумин закончил есть, он сразу же сел и сфокусировался на очистке крови Берсерка в своем теле. Но в этот раз Сумин раскрыл глаза после нескольких моментов с задумчивым взглядом. «Первая кровавая вена уже проявилась». Но мне кажется, что во мне недостаточно крови, чтобы проявилась вторая. Сумин не знал, как описать это. Это было, будто первая вена поглотила больше половины свежей крови в его теле. И теперь крови было недостаточно, чтобы проявилась вторая. Это было трудно объяснить. Но это было тем, что чувствовал Сумин. «У меня...» «Недостаточно крови!» Сумин почесал голову и вздохнул. Он не знал, что практикам пути Берсерка, особенно на начальных этапах, требовалось не только сильное тело для тренировки, но также им было нужно огромное количество лекарств, которые могли сильно повысить образование крови в теле, что увеличило скорость их тренировки и впоследствии. позволила каждой вене проявиться одна за другой. Сила Берсерка в мире конденсации крови была напрямую связана с количеством кровавых вен и крови, которые у них были. Чем больше у Берсерка крови, тем больше он может проявить кровавых вен и стать сильнее. Когда сила была высвобождена, то даже... Только с помощью физической силы они могли разрывать огромных животных на части. Это была мощь берсерка. Все это было секретами племени. Только те, кто обладал телами берсерков, имели право знать это. Когда члены племени получали ранения, они теряли огромное количество крови. Их лица становились б л е д н ы м и... и они становились слабее. В этот момент им нужно было поглощать травы, которые помогли бы с образованием крови. Глаза Сумина загарились. После некоторых осторожных раздумий он немедленно повесил корзину себе на спину и прыгнул в сторону горы. В этот раз его скорость была чрезвычайно высокой, и он вернулся примерно через час. Когда он вернулся, в его корзине лежало несколько связанных грязных трав. Очистив эти травы, Сумин достал из корзины каменную миску. Он измельчил травы и смешивал их с росой, которая превратилась в темно-зеленую смесь, испускающую странный запах. Но он уже привык к такому запаху. Он вдохнул немного этого запаха, а затем добавил больше трав. Когда он закончил, то глубоко вдохнул и все выпил. Это было отвратительно. Сумин нахмурился от дискомфорта, но заставил себя все выпить, прежде чем снова сесть и скрестить ноги. Только в полночь Сумин вновь открыл глаза. Когда он это сделал, то посмотрел во тьму и расслабил свой разум. Есть небольшой эффект, но только небольшой. Способ верный, но что-то все еще неправильно. Сумин нахмурился. Он не мог рассказать об этом дедушке. Он мог рассчитывать только на себя в решении этой проблемы. Вот что неправильно! Загорелись глаза Сумина. как у обычного целителя в племени у него была работа собирать травы. Он вспомнил, что каждый раз, когда он ходил собирать травы, дедушка обычно выбирал несколько трав из кучи и забирал их. Остальное должно было быть отдано лидеру племени и распределено по племени в соответствии с нуждами. Травы могли быть взяты из травяного хранилища, когда было нужно создать л е к а р с т в о чтобы вылечить раненых или больных. Слюна темного дракона была среди того, что забирал дедушка. Но слюна темного дракона была для него бесполезна, поэтому всю ее он отдавал сумину для подпитки тела. Слюна темного дракона все еще осталась после того, как я отдал немного лыченю. Сумин сразу же взирошил содержимое бокового кармана корзины и вытащил небольшую бутылку. Когда он открыл ее, то почувствовал знакомый аромат, появившийся в воздухе. Он тихонько потряс ее, оставалось чуть меньше половины. Без каких-либо колебаний Сумин приложил бутылку к губам и выпил все содержимое в один глоток. После этого он сразу же сел и скрестил ноги, погружаясь в очищение и укрепление крови берсерка в венах. Сумин пил слюну дракона с тех самых пор, как он был молодым. Каждый раз, когда он выпивал ее, то чувствовал себя немного слабым, с ощущениями, будто он засыпал. Но это было впервые, когда он выпил слюну дракона, чтобы помочь себе в тренировке. Когда кровь циркулировала в его венах, он мог ощутить холодное чувство, которое росло внутри и распространялось по всему телу. Холод постепенно сливался с кровью в его венах и увеличивал скорость кровообращения в теле. Были даже признаки увеличения уровня крови. «Я знал это!» с у м и н чувствовал себя взволнованным. Когда он продолжил направлять свою кровь, его тело внезапно задрожало. Он открыл глаза. Его лицо было заполнено неверием и сомнением. «Как это могло?» «Это дедушка?» Внутри его тела Суминг ясно мог чувствовать холод, испускаемый всеми частями его тела. когда он поглощал холод, полученный от слюны темного дракона. Казалось, что это холодное чувство существовало в его теле многие годы и бездействовало, ожидая времени, когда он начнет очищать кровь в своих венах. И ключом для активации была такая же слюна темного дракона, которую выпил Сумин. Теперь этот холод, казалось, собирается в каждой части его тела, проламываясь через его вены, как огромная волна, чтобы образовать море. Это был подарок, который подготовил для него дедушка, когда он был юным. Его тело, которое было вскормлено слюной темного дракона, было подарком. Если бы Сумин прошел по пути берсерка, то эта сила могла бы его очень сильно поддержать на первых этапах его тренировок. А если бы он не получил подарка практиковать пути берсерка, то это бы помогло сохранить здоровье его тела. Сумин был ошеломлен. Он мог почти увидеть добрые глаза дедушки и его надежду по отношению к нему, когда он становился старше на протяжении многих лет. Кроме того, он вспомнил разочарование в его глазах полмесяца назад. «Дедушка!» – пробормотал Сумин. Внутри его тела был слабый, рохочущий звук. Большое количество слюны темного дракона, что собиралось в его теле в течение многих лет, устремилось дальше, чтобы подтолкнуть его кровь вперед, заставляя вторую кровавую вену сразу же появиться в его теле и быстро проявиться. Когда появилась вторая кровавая вена, за ней сразу же последовала третья вена. Были даже признаки, что смутно появилась четвертая кровавая вена. Тело Сумина быстро начало становиться больше. Скорость и сила его кровообращения привели его к физическому росту. Если это продолжится, то он больше не будет хрупким и слабым, а станет таким же, как и другие члены его племени. Он обретет сильное тело. Но в этот самый момент камень, висящий на груди Сумина, внезапно начал излучать такой же пронзающий свет, который испускал в статуи бога Берсерков. Как только появился свет, все изменилось. Глава в о с ь Бесплодие. Когда появился холодный свет, Суминг смог отчетливо почувствовать сильную волну жара, исходящую от его груди и быстро проходящую через все его тело. Она мгновенно распространилась по всему телу и смешалась с холодом, принесенным слюной темного дракона, проникая в его кровь. Внутри тела Сумина можно было услышать отчетливый грохот. Когда он неистово дрожа сидел, проявилась четвертая вена. В это же время огромное количество черной грязи просочилось сквозь поры кожи Сумина. В воздухе повисло ужасное зловоние, но оно исчезло с порывом ветра. С тремя кровавыми венами можно достигнуть первого уровня конденсации крови. Сейчас у м и н стал берсерком, который достиг первого уровня конденсации крови. Тем не менее, он продолжал держать глаза закрытыми. Не было никаких признаков его пробуждения. С течением времени конденсация его крови постепенно остановилась, когда проявилась э Четвертая вена Когда следующим утром вернулась маленькая обезьяна, с удовольствием нюхая свою правую лапу, она удивилась, увидев Сумина, полностью покрытого черной грязью. Она в замешательстве почесала свою голову, а затем несколько раз прошлась вокруг Сумина. Она, может, и получила интеллект, но она не знала, Что здесь происходило? Обезьянка с любопытством подошла к Сумину и вытянула лапу, желая похлопать его. Как только она собралась прикоснуться к Сумину, появился сильный свет из его тела. Он в одно мгновение достиг пика яркости и полностью окутал Сумина, заставив обезьяну раскрыть от шока рот. Затем перед ее глазами тело Суминна исчезло. Для маленькой обезьяны Сумин был забран светом. Эта сцена заставила ее расширить глаза и издать пронзительный крик. Она бросилась к месту, откуда исчез Сумин, и начала б е ш е н о искать, но ничего не нашла. Она стояла там недвижимая и ошеломленная. Сумин не знал, куда он попал. Он в данный момент в замешательстве осматривал окружение. Это место было окутано туманом. Он мог видеть очень далеко, но видел лишь слабые очертания горного пика перед ним. Он только проснулся, но отчетливо помнил, что был на темной горе. Тем не менее он не мог понять, как очутился здесь. Его взгляд постепенно стал настороженным. Вначале он о п у с т и л взгляд и посмотрел на свою грудь, а затем его сердце пропустило удар. Странный черный осколок камня пропал. Он исчез? Сумин был шокирован. Осмотревшись, медленно встал. Его взгляд был темным и тревожным, когда он начал идти к туману покрывающему горную вершину. Гора была не слишком далеко. В течение краткого промежутка времени Сумин уже стоял у подножия горы. Подняв голову, он сделал резкий вдох. Это точно была вершина горы, но на ней не было растений. Зато там была бесплодная земля, будто ее гладко отпарлировали. Там было много вырезанных изображений. Горы, реки, странные звери, небо и даже слова, которые Сумин никогда прежде не видел. Это место навеивало ощущение, словно оно было из древних времен, словно пришло прямо из истории об эпохе дикарей. В этот самый момент, пока Сумин смотрел на барельефы, на вершине горы, в воздухе эхом пронесся ревущий звук. Прямо посредине горы появилась трещина. Казалось, что она была разрезана невидимой силой. Трещина была узкой, но он все же мог видеть ее глубину. Она остановилась под ногами Сумина. Сумин на мгновение засомневался, а затем сжал зубы. Он уже был здесь и не знал, как покинуть это место. Он даже не знал, где находится. Теперь, когда перед ним был путь, ему пришлось брести по нему. Где-то в своем разуме он чувствовал, что это было каким-то образом связано с черным осколком камня, потому что ясно помнил жар, испускаемый им. Сумин чувствовал, Будто он шел в течение долгого времени, войдя в гору и следуя по узкой трещине. Дорога перед ним постепенно становилась шире. Также вокруг него было много странных барельефов на стенах. Сумин не мог понять их, хотя это были различные травы и растения. Еще были голые люди с растрепанными волосами, о к р у ж а ю щ и м и Странный большой горшок с травами. Он продолжил изучать барельефы, пока краем глаза не увидел конец. В конце была дверь, перед которой Сумин остановился. На двери также был барельеф. На рисунке были отчетливо вырезаны пять различных трав. Неровные линии излучали холодный свет, с которым Сумин уже был знаком, и окружали рисунок из пяти трав, создавая круг, полностью закрывающий дверь. Прямо в центре двери было пятнадцать маленьких отверстий. Они выглядели так, словно внутрь них можно было что-нибудь поместить. Отверстия формировали круг. Сумин нахмурился и всмотрелся в дверь. Он снова осмотрел окружение, а затем бросил взгляд, На пять трав на двери. Это... Цветок железной сердцевины. Это правда? Цветок железной сердцевины? Это похоже на... Радостный лист. Но он также выглядит, как трава живучести. Это лучистая ветвь. Я часто их собирал. А что это? Выглядит... «Очень знакомо!» «Я никогда не видел последнего растения!» Посмотрев на него некоторое время, Сумин засомневался. Он не знал, следует ли ему открывать дверь. Пока он сомневался, увидел, что линии, окружающие пять трав, сдвинулись и засверкали так ярко, что могли ослепить кого угодно. Пока Сумин ошеломленно стоял, Свет вылетел из двери и помчался к нему. Свет был слишком быстрым, и у Сумина не было времени, чтобы уклониться от него. В течение мгновения он оказался окружен светом. В это же время множество воспоминаний, не принадлежавших Сумину, наводнили его разум. Эти воспоминания, казалось, были принесены светом и просочились в его голову. Это заставило Сумина почувствовать себя неуютно. В голове он увидел фигуру человека. Он, как другие люди, на других рисунках бросал травы в большой горшок. Действия человека были очень подвижными. Каждый раз, прежде чем бросить травы, он нюхал их, а затем его взгляд становился серьезным. Он махал рукой, и в воздухе появилась волна огня, которая окружала большой горшок. Процесс был чрезвычайно сложным. Нужно было контролировать даже размер огня. Сумин никогда не видел этого прежде. В племени это было не так трудно. Они обычно просто съедали травы или максимум приготовили с т р я п н ю чтобы увеличить эффекты. Сумин окунулся в воспоминания в своей голове. Прошло много времени, прежде чем человек хлопнул правой рукой по горшку. Сразу же огонь, окружающий горшок, исчез. Человек открыл крышку странного горшка, и Сумин тотчас увидел внутри горшка три зеленых сферических объекта, которые были размером с ноготь. Даже если это были просто воспоминания в его голове, Сумин мог слабо чувствовать аромат лекарственных трав в воздухе. Когда он посмотрел на три шарообразных объекта, он стал полностью ошеломленным, будто его ударила молния. Он делал лекарства с детских лет. С одного взгляда он мог сказать качество различных лекарств. И сейчас он даже не мог вообразить, Эффекты этих сферических объектов. Свет вокруг тела исчез и вернулся в дверь, заставляя бесчисленные линии, что образовали круг на двери, двигаться. Когда свет поблек, взгляд с у м и н а затуманился. Он двигался так, будто его толкнула невидимая сила. Когда его взгляд прояснился, к нему подошло красное пятно, визжа от р а д о с т и Красной точкой, конечно же, был Сяо Хун. Он забрался на Сумина и счастливо прыгал на его теле. Когда Сумин исчез, он пришел в ужас. Теперь же, когда он увидел возвращение Сумина, он был счастлив. Сумин был ошеломлен. Он сразу же посмотрел вокруг и обнаружил, что он вернулся на небольшую скалу на горе Темного Дракона. Он опустил голову и увидел, что камень, который исчез, когда он был внутри таинственного места, снова висел на груди. «Все это должно быть связано с этой вещью. Возможно, когда я достиг первого уровня конденсации крови, то активировал его, и поэтому все это произошло». Глядя на реакцию Сяо Хуна, я, вероятно, «Не спал, а физически отправился в то место. Что именно это за вещь? Почему она здесь?» Тихо бормотал Суммин, воскрешая воспоминания в своей голове. Закалка лекарственных пилюль. Спустя долгое время пробормотал Суммин, название процесса, который видел в своей голове. рассеивающая пыль. Это было название лекарственной пилюли, и это было одним из многих воспоминаний, которые появились в его голове. Сумин говорил низким тоном. В своем разуме он увидел барельеф на двери. Его глаза постепенно зажглись. «Он, может, и не знает, где это место». Но было ясно, что закалка, которую он видел, возбудила в нем интерес. По его мнению, тренировка, чтобы стать берсерком, связана с теми травами, которые увеличивали скорость движения крови в теле. Их нужно поглощать в больших количествах, чтобы тело стало сильнее. Этот процесс закалки, который он видел в своем голове, мог бы очень сильно помочь ему в тренировках. Я никогда не видел круглой медицинской пилюли в племени. Даже дедушка не видел такой прежде. Иначе и я определенно увидел бы ее. Но эти круглые медицинские пилюли, кажется, работают достаточно хорошо. Интересно, как будут сильные эффекты трав, когда я закончу с ними? Тогда моим следующим шагом. Будет поиск этих пяти трав. Сяо Хун, ты когда-нибудь увидел эти два типа трав? Как только Сумин принял решение, он позвал Сяо Хуна. Подняв камень, он нарисовал на земле две травы, которые н не мог идентифицировать и выжидательно посмотрел на обезьянку. Сяо Хун посмотрел на них, обнажив зубы, а затем кивнул. Сумин почувствовал, как его дух поднялся. Он несколько раз обошел большую скалу, когда его разум обрабатывал его мысли. «Я могу найти травы, но сделать такой вид медицинских пилюль будет очень трудно. Там задействован даже огонь. Это будет похоже на приготовление риса. И интересно. Когда Сумин разобрался со своими мыслями, Он нахмурился. Он вспомнил, что горшок также был странным. Он отличался от горшков, в которых члены племени готовили рис. Когда он искал воспоминания в своем разуме, он узнал, что у горшка для процесса закалки было странное имя – бесплодный котел. Горшки, используемые в племени, должно быть, будут бесполезны. «Мне также понадобится огонь!» Неожиданно поднял голову Суммин, продолжая бормотать. Его глаза были яркими, когда он смотрел на одну из гор, расположенную в отдалении среди пяти гор в горе Темного Дракона. Гора была полностью коричневой, и в этот момент из ее верхушки шел дым. Озвучено специально для группы ВК.